Найль был бледен. Глаза его опухли и покраснели от слез и бессонной ночи. Черный галстук скрывался в вырезе жилета на белой подкладке. Ему не пришлось проталкиваться сквозь толпу. Все расступались перед ним с невольным уважением, какое внушает несчастье. Он вошел в просторный зал, украшенный прямоугольными колоннами, расплывчатыми фресками и намалеванными гербами всех столиц мира, центров биржевой жизни напоминавшими рекламы туристических агентств. Невысокие деревянные барьеры делили зал на несколько секторов, пепитры походили на алтари, информационные бюллетени напоминали железнодорожное расписание, тусклый свет, падавший сквозь витражи на толпу людей в черных костюмах, делал это помещение еще более похожим на вокзал, превращенный в храм, где поклонялись какому-то неведомому божеству». Но Эль Шудлер не появлялся на бирже уже пятнадцать лет, и сейчас многие приняли его чуть ли не за привидение. Те, кто был помоложе, смотрели на него, как на сказочную фигуру внезапно, облегшуюся в живую плоть. Этот огромного роста старик, отмеченный печатью богатства и горя, и явившийся сюда, чтобы дать бой и постоять за себя, невольно вызывал восхищение. Шудлер медленно продвигался вперед,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 обуреваемый различными чувствами, погруженный во всевозможные сложные расчеты, Ноэль Шудлер все же ощутил волнение, вновь окунувшись в лихорадочную атмосферу биржи. Она напомнила ему далекое прошлое. Он расправил плечи, на щеках у него выступил слабый румянец. Альберик Кане уже собирался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 ежедневно обновлявшуюся какой-то биржевой маклер однажды шутя назвал её могильным холмом надежд затем конне посмотрел на стенные часы большая стрелка уже готова была закрыть маленькую послышался звук гонга предлагаю саншельские предлагаю саншельские сколько в первые же минуты курс саншельских акций упал до Одной пятьсот пятидесяти франков, а число предлагавшихся к продаже достигло четырех тысяч.